Часть 2, глава 29. Секрет принцессы. Голая лестница вела к единственной двери через множество пролетов, лишь окруженных стенами, такими же голыми и пустыми. Резная дубовая дверь. Марта, наверное, была за ней. И верно, в замочной скважине я услышала поворот ключа. Она собиралась выйти. Что делать? Скорее вниз. Чтобы не стучать подошвами, пришлось снять туфли, и подошвы моих ступней прикоснулись к ледяному каменному полу. Привыкать было некогда. Через ступеньку я рванула вниз босиком, стараясь не свалиться на узких закрутках винтовой конструкции, что было нелегко. Несколько раз казалось, что жизнь моя уж кончена. Но это также вполне могло случиться. обнаружив меня, Марта. Я достигла основания башни. Если я хотела добраться до верха, мне нельзя было выходить в ольков. Что ж, оставалось прижаться в углу под лестницей и надеяться, что тьма покроет меня. «Ах, как холодно ногам!» — я поджала пальцы. Вот и Марта. Я вжалась в стену, надеясь стать с ней одним целым. Подол ее платья щекотно коснулся моей ноги, когда она повернулась открыть дверь. Пахнула лимонной водой и нафталином. Сейчас она обернётся, и...» Я зажмурилась и открыла глаза, лишь услышав скрип ключа в замке снаружи и удаляющиеся шаги. «Да, я свободна!» Свободно ли?» Кажется, наоборот. Теперь я вдруг почувствовала, как посинели пальцы на ногах. «О, нет, нет, нет! Вы еще нужны мне!» Я присела на ступеньку, растёрла их как могла и, обувшись, поспешила наверх к двери таинственной заключенной. «Итак, не медлить!» Я постучала. «Принцесса, вы там?» «Марта, я уже сказала!» Раздался довольно сердитый вскрик, и что-то тяжелое врезалось в дверь с той стороны. «Так и передай отцу! Я не буду есть, пока не получу свободу!» Я вздрогнула. «И где же мне еще быть?» Продолжала возмущаться принцесса. Только это совсем не грубоватый голос Мадлен. Если вы меня здесь заперли! Уходи, Марта! Принцесса Велена больше никого не хочет видеть! И я услышала рыдание. Принцесса Велена! прокашляла я, это фея то есть! Надо же было представиться так, как она знает! Рыдания прекратились. Какой-то шум! И вот голос Велены прильнул с взволнованным восторгом к двери: Фея! Фея, как есть «Ты пришла спасти меня?» «Ну...» — пожмурилась я. «Можно и так сказать. Но что произошло? Все считают, что ты с сестрой в предсвадебном путешествии». «Отец...» Король не признал наши помолвки. Ничего не получилось. Голос ее был полон надрывного отчаяния. «То есть...» «Он просто запер меня здесь...» Снова всхлип. «А что?» Что случилось со всеми остальными? Мателинк тоже в башне? Не знаю, но ее король дочерью не признал. Что? Она же твоя сестра. Моя сестра, но не его дочь. У меня, кажется, произошло мгновенное смещение мозгов. Я ведь тоже не родная дочь короля, сказал голос Велены чуть слышно. Что? О чем ты? Но, фея, я думала, ты знаешь. «Разве феям неизвестно все? Я повела бровями. «До «Да чего похоже с Мателинк? Что она, что ситуация? Только тут, если меня раскроют, придется хуже, чем в прошлый криминальный подвиг феи». «Слухи немного преувеличены», — сказала я лишь. «Как же так вышло?» Кажется, у Велены было чуть похоже с присутствием духа, чем у сестры. Она была в истерике там, за дверью, потому я пыталась вложить в свой голос побольше сочувствия. Это давно случилось. Мне было 12 или 13 лет. Обычная маленькая сирота и не знала, что у нее есть сестра. Жизнь была ужасно тяжелой, пока меня вдруг не забрали в карету прямо с улицы и сказали «Или умри, или будь принцессой». «Конечно, я выбрала второе». Меня срочно отправили в монастырь на годы, заставили учиться, называть короля отцом, выучить кучу правил этикета, согласиться выйти замуж по чему-то договору. За жизнь надо было платить свободой. И тогда в свадебном зале твои слова вывели меня из этого слепого повиновения, в котором я жила эти годы. И я поняла, да, это жизнь моя и только я должна решать, что делать с ней. Но свобода моя была короткой. Конечно, отец не отпустил бы меня. И снова тихий плач. «Почему? Почему он принудил тебя?» Не могла я понять. «Я... не знаю. Он запретил мне что-либо узнавать. Перед свадьбой я случайно увидела маленький портрет Мателинк у принца Дэниела, и начала догадываться, что у меня могла быть сестра. И это оказалось правдой. Но король разгневался. Он сказал, что не собирается принимать вторую бродяжку. И теперь я тут. «А как же Йохан? Принц Дэниел?» «Не знаю». Не было в этих словах чувств. «Ты хоть любила Йохана?» высказала я догадку. Молчание. «Неужели?» «Любила?» — повторила я на всякий случай. «Не то чтобы...» «Ну, он хороший человек». «То есть ты решилась снова на помолвку и снова без чувств?» «Но ты даешь, Велена». Я была вне себя от опрометчивости людской. «Это был мой шанс», — оправдывалась принцесса за дверью. «Получить свободу. Он любил меня, хотя скорее мое лицо, потому что оно как у Мателинк». Но её ему получить было нельзя, и мы заключили такое обоюдное соглашение. «Да», — почесала я лоб, — «такое соглашение — не любовь, которая преодолевает все препятствия. Я должна найти их». «Ты поможешь мне, фея?» — робко прозвучал ее голос. «Да, я хочу помочь», — кивнула я. «И обещаю, мы вытащим тебя, но не сейчас». «Ты же продержишься еще пару дней». «Нет», — взмолилась принцесса. «Пожалуйста, я не могу больше». «Я должна узнать, зачем ты понадобилась королю Далласу те годы назад. Кажется, я начинаю подозревать, но...» «Только зная все точно, я смогу по-настоящему освободить тебя. И вернусь за тобой, обещаю». «Ну...» Она все еще не была уверена. «Только кушай, хорошо? Ладно?» — сказала я заботливо. — Тебе нужны силы, чтобы бороться за свою свободу. — Хорошо. Снова всхлипнув, согласилась Велена за своей дверью. Я отправилась вниз. Следовало побыстрее выбраться из башни.